Сердце. Милую полюбя, я не играл с ней в прятки, и сердце свое и себя все отдал ей без остатка. Но хоть смущена была, недолго она колебалась, в сердце мое взяла, а от меня отказалась. Видимо, лесно ей было, гордясь красою, сердце мое, как трофей, всюду носить с собою. Пусть! Тешится, ей невдомёк, что тем себя и погубит, Слишком опасен ток, в сердце которое любит. В холод груди её тайный огонь пройдёт, Сразит её сердце моё, всю нищедя сожжёт. Кружите ветры, смеясь, твердите, что я чудак, Но верю я, грянет час, но знаю я, будет так, С глазами полными слёз, Милую всю в огне, Сердце моё, как пёс, Назад приведёт ко мне. 1960 год. Стихи о гордой красоте. Как нежданного счастья, вестник, Ты стоишь на пороге мая, Будто сотканная из песни И загадочная, и простая, я избалован счастьем мало. Вот стою и боюсь шевелиться. Вдруг мне все это только снится. Дунет ветер, и ты пропала. Ветер дунул, промчал над садом, Только образ твой не пропал. Ты шагнула, ты стала рядом И чуть слышно спросила. Ждал? Ждал? Тебе ли в том сомневаться, Только ждал я не вечер, нет, Ждал я десять, А может статься все пятнадцать Или двадцать лет. Потому и стою бледнее И взволнованный, и не мой, Парк нас манит густой аллеи, Звезды кружат над головой. Можно скрыться, уйти от света К соснам, к морю, в хмельную дрожь. Только ты не пойдешь на это, И я рад. Что ты не пойдёшь. Да и мне ни к чему такое, Хоть святым и не рвусь прослыть, Просто встретив хоть раз большое, Сам не станешь его дробить. Чуть доносится шум прибоя, Млечный путь, как прозрачный дым, Мы стоим на дороге двое, Улыбаемся и молчим. Пусть о грустном мы не сказали, Но для нас и так не секрет, что для счастья мы опоздали, может статься на много лет. Можно все разгромить на пасти ради счастья, преграды в прах. Только будет ли счастье счастьем, коль на детских взойдет слезах? Пусть сердца ракетой мчатся к цели сквозь боль и ложь. Только ты не пойдешь на это, и я горд, что ты не пойдешь. Слышу ясно в душе сегодня Звон победных фанфарных труп, Хоть ни разу тебя не обнял И твоих не коснулся губ. Пусть пошутят друзья порою, Пусть завидуют в добрый час, Я от них торжества не скрою, Раз уж встретилось мне такое, Что встречается только раз. Ты не знаешь, какая сила в этой гордой красе твоей Ты пришла, зажгла, окрылила, Снова веру в меня вселила, Чище сделала и светлей. Ведь бывает, дорогой длинной, утомленной, забыв про сон, Сквозь осоку и шум осины Ты идешь под комарный звон. Но однажды ветви раздвинешь И в ободранных сапогах На краю поляны застынешь в солнце, в щебете и цветах, Пусть цветов ты не станешь рвать, А до самых глубин взволнованный, Потрясенный и зачарованный, Долго так вот будешь стоять. И потянет к лугам, к широтам, Прямо к солнцу, и ты шагнешь, Но теперь не пойдешь болотом, Ни за что уже не пойдешь. 1960 год. Доверчивый супруг. Лет с десяток, замужем пробыв, Стали вы скучны и деловиты, И все чаще ласку отстранив, Цедите зевая нарочито. Поцелуй, ты прости мой свет, Если я иронии не скрою, Только глупо в тридцать с лишним лет Нам влюбленным подражать порою. Может быть, я сердцем постарела, Только я прохладна на любовь. В 30 Уж не те душа и тело, И не татить счет, пожалуй, кровь. А супруг? Бывают же на свете чудаки наивные, как дети. Выслушав жену, не оскорбился, А вздохнув, поверил и смирился. А ему хоть раз бы приглядеться, Как для большей нежности лица Ультракосметические средства Пробуются в доме без конца. А ему бы взять да разобраться, так ли в доме все благополучно? Если вы с ним, прежде неразлучны, Очень полюбили расставаться. А ему бы взять да усомниться, Надо ли вечно гладить по головке? А ему хоть раз бы возвратиться Раньше срока из командировки? И проверить, так ли уж прохладно Без него у милой сердца бьется? И увидеть? Впрочем, хватит, ладно, Он и сам, быть может, разберется. 1960 год.